Глава девятнадцатая Рассвет следующего дня Миранда встречала, сидя на песке, на той самой узкой полоске пляжа, что была видна из их окон. Золотисто-желтый отблеск в бирюзовых глазах выдавал внутреннее волнение и растерянность. «Красивое место!» Ирвина, когда хотела, могла ходить настолько бесшумно, что даже дикие лесные кошки только удивленно провожали ее взглядом. Странное, Глядя в редеющую пелену тумана у острова, ответила Миранда. Обернувшись, она увидела, что подруга удобно устроилась на вершине одного из крупных камней. Ирвина скрестила ноги и с любопытством рассматривала Миранду. «Опять твой голос?» Мотнула она головой, откидывая длинную челку. «Почти. Он замолчал, и я больше не чувствую того болезненного натяжения внутри. А здесь все так подозрительно знакомо, даже шум волн я как будто узнаю. Разве так может быть?» От Ирвины у Миранды тайн не было. «Зов! Всем известный зов Василисков!» Подтянулась, сидя на камне Ирвина. «Может, отец твой из этих мест был?» «Из каких? Из столицы Василисков?» Хмыкнула Миранда. «Да хоть из дворца королев! Кто на змеи в день о чем расспрашивает?» Скривилась Ирвина. «А ты скажи, остров тебя не пугает?» «Нет», — пожала плечами Миранда. «А что?» «Странно. Сколько лет уже Академии, а на остров никто даже не пытался добраться». Тыкнула в сторону все четче проступающего силуэта замка Ирвина. «Даже здесь мало кого и когда встретишь». Жалуются, что ощущают тревогу. У некоторых начинает болеть голова. «Больше похоже на охранную магию, но что там охранять?» Задумалась Миранда. «Хороший вопрос», закивала головой Эрвина. «Странно, я ничего такого не чувствую». Прислушалась к своим ощущениям Миранда. «Может, нужно просто подойти поближе, тогда и почувствую?» «Не знаю». «Но вот что я точно знаю, так это то, что это место последнего предательства. И место гибели многих василисков и горгон. Представляешь, какие там и силы!» «И что там могло вырасти за двадцать лет никем не нарушаемого покоя?» Еле удерживая бушующую от любопытства и жадности и прошептала Эрвина. «Ты со мной?» «Когда было иначе?» Хмыкнула Миранда. «Обживемся, осмотримся немного. А ты разве не чувствуешь всего, о чем говорила?» «Чувствую, но именно такие места любит плачущая поганка. А вдруг она там стоит, одна, одинёшенька?» Широко распахнулись и так немаленькие глазки девушки. «Двадцать лет покоя», — что-то вспоминала Миранда. По срокам где-то через пару недель плачущая поганка начинает выделять особо ядовитую слизь, да еще наполненную своими спорами. «Ты вот сейчас совсем не помогаешь!» «Нет!» — возмутила Сервина. «Туда же наверняка нельзя!» «О, обычно именно это нас и останавливало. Нельзя? Ну да, ну да, мы, конечно, пойдем в обратную сторону», — хмыкнула Миранда. «Ты вот скажи, что это за охранка такая, что твое «хочу» сильнее оказывается. А так, смотри, полезем туда сейчас, рискуем испугать поганку. Ее грибница же слышит землю, любой шаг будет во вред, если она, конечно, там есть». «Рисковать мы, конечно, не будем, а то жди еще двадцать лет!» Согласно закивала Ирвина, она вообще привыкла, что за рассудительность и сдержанность в их паре отвечает Миранда. «Еле вас нашли! Какое место мороз по коже?» Спустилась на пляж Рахиль. «Вы не забыли, что сегодня собирались в местные ряды забежать?» «Нет, конечно. Ты вчера столько раз повторила план на сегодня, что мне кажется, что если лет через десять меня спросят, я отвечу, что сегодня мы собирались...» получить форму, позавтракать, пойти в торговые ряды, а потом позаниматься чердаком, превращая его в уютную мастерскую кузню-селиварню». Закатила глаза Миранда. «Да, поэтому не задерживаемся. Нам еще сотню полок полировать наждачкой. А еще я выпросила у местного смотрителя морилку. Красиво будет!» Довольно улыбнулась Рахиль. «А как будет пахнуть?» Напомнила Эрвина. «Впрочем, даже если в нашей комнате и жил какой-нибудь клоп или паук, уверена, после морилки он точно сделает ноги». «Или склеит», — фыркнула Рахиль. Но откладывать исполнение планов девушки не стали. Даже полученную форму лишь рассмотрели и оставили на кроватях. В академии всем выдавали одинаковый набор — короткий китель и две пары брюк. Только нагам вместо брюк выдавали пасхоу. Нечто, напоминающее прямую с большим количеством складок и запахом юбку. Впрочем, многие наги носили только китель, оставив пасхоу старикам. «Цвет, конечно, коричневый», — скривила сервина. «Ну да ладно, пошли что ли?» В торговых рядов девушки ненадолго разделились. Миранда и Ирвина заглянули к местному торговцу с зельями. Им было, что ему предложить в обмен на деньги. А вот Нариса попросила Рахиль проводить ее к скупщику. Еще в первый день пребывания в академии девушка сняла все свои драгоценности и сложила в мешочек. Объемистый такой получился. А сейчас Нагиня выложила перед ошарашенным скупщиком 12 шпилек с хрустальным украшением в виде звезды и такое же кольцо. «Да ты ополоумела! Схватила ее за руку Рахиль. «Это целое состояние! Тебе и четверть цены не дадут! Нам нужны деньги! Столько всего нужно!» Нахмурилась рыжая ногиня. «А это единственное, чем я не дорожу!» «Вот и будешь не дорожить дальше! Пошли отсюда! Знала бы, сразу не пустила!» Ворчала Горгона. «Мы уходим, уважаемый!» «Подождите!» Прижал девичью руку к столу оценщик. «Все знают, что в академию бегут, чтобы спрятаться! Не из-за этих ли побрякушек прекрасная ногиня здесь?» «Ты обвиняешь меня в воровстве?» Мгновенно взбесилась Нагиня. «Ой, ма! Схватилась за голову Горгона. «Я Нариса Гласаршенис, младшая дочь Райса гласаршеница. Хранители места старейшины Нагов, а это подарки хозяина хрустальных пустошей». Гневно сверкала глазами Нагиня. «А, так вы прямо из-под венца, стало быть?» Ничуть не испугался скупщик. «И то правда, к чему вам эти бесцветные стекляшки?» «Вы бы изумруды к глазам под цвет чешуи, или рубины к локонам». «Скучно и банально», — чуть остыла Нагиня. «Но деньги-то вам все равно нужны, а такие вещицы опасны. Ну, вот вдруг ваш жених пожалует?» — спросил скупщик. «Я в академии, и жених, скорее всего, уже бывший. Наверняка уже выбрал одну из моих сестер. Из них невесты точно правильные получились. Даже имя его произносили с придыханием», — фыркнула Нариса. «Вера в это вас успокаивает?» Снисходительно посмотрел на девушку-скупщик. «Драконы живут долго, ничуть не меньше нагов. И если среди одиннадцати ваших сестер выбрал именно вас, значит ему нужны вы. А в академии вы будете семь лет. Это сейчас вам кажется, что семь лет – долгий срок. Пролетят и не заметите. Я готов забрать у вас эти украшения за десять золотых и обещание не продавать его здесь, а отправить поближе к землям нагов. Давайте двенадцать золотых и можете не утруждаться пересылкой». «Мой отец не идиот и, думаю, понял, где меня искать. Едва ему сообщили, что меня нет в моих покоях». Сложила руки на груди Нариса. «Похвальная вера в собственного родителя!» Усмехнулся скупщик, отсчитывая монеты. Миранда и Ирвин догнали девушек, когда Нариса мучилась, выбирая ткань для чехла, который собиралась расшить. Сверток тонкого и теплого войлока уже был отложен в сторону и ждал оплаты. «Ты чего, не хватает?» Спросила ее Миранда. «Не переживай, я добавлю». «Спасибо, не в деньгах дело», – расстроенно посмотрела на девушку Нагиня. «Вот видишь ткань? И плотнее, и прочнее, и вышивка по ней ляжет ровно. И стоит недорого, но цвет. Только тоску нагонять. А вот тут цена выше, но ткань на просвет вся. Придется под вышивку подклад для укрепления делать. Зато цвет... Эх, бери ту, что сама по себе лучше, а цвет будет лучше того, что у дорогой ткани, поверь». Тихо прошептала Нариси Миранда. Закупки прошли быстро и удачно, девушки радостно торговались, немножко хитрили и не боялись приложить собственные силы и труд, чтобы получить нужный результат в конце. Деньгами особо не сорили, искали необходимое. В сторону разных трав и кореньи не смотрели, а вот необходимую каждому зельевару посуду выбирали долго и тщательно. Выбрали девушки себе и разных круп, и вяленого мяса, головку сыра в воске и пару колечек колбасы. Столовое, конечно, хорошо, но и запас иметь нужно – Единственное, что могло посчитаться лишней растратой, так это пара птичьих тушек с перцем и чесноком. Десяток сладких пирогов, да по горшочку оленины с мороженой прошлогодней брусникой. Мясо с густым бульоном и черным хлебом ели прямо на улице вместо обеда. А вот птицу и пироги купили на ужин. Довольные, едва удерживающие свои многочисленные покупки в руках, сытые и перешучивающиеся девушки вернулись в комнату гораздо позже обеда. А в комнате их ждала неожиданность.